Глава 19. Когда подоспело время, Гаррета не спросили, согласен ли он вызваться добровольцем. Никого из новеньких не спросили. За два дня до фестиваля жатвы Гаррет готовился выйти в очередной патруль. Каждый новый день заметно укорачивался, и ночами по-особому холодало. Такого не ощущалось с весны. Это была первая смена, когда Гаррет не охранял привратный пункт сборов, И не взимал подати на мосту, а заступал на дежурство со старым вепрем и дядей Канниша Марсоном. Маур уже предупредил друга, что тому стоит ждать подколов и издевательств от служивых, поэтому сперва Гаррет подумал, что Гиллат над ним смеется. Твой обход отменили, сказал ему Гиллат. Само собой, согласился Гаррет, продолжая зашнуровывать сапоги. Нет, серьезно. Сегодня ты здесь на весь день и капитан ждет тебя на строевой площадке. Поживей». Гаррет закончил с сапогами, отчасти веря, что на выходе Марсон со старым вепрем будут тыкать пальцами и ухахатываться над его досадой. Но по двору и в самом деле расхаживал капитан. При нем было с полдюжины новобранцев, и к их собранию сбегались другие. Гаррет заметил какую-то странность, но не понимал, что к чему, пока не подошел ближе. Капитан Сенит не был в обычном синим. Наблекло соломенную сорочку, он надел коричневый плащ. Когда Гаррет протолкнулся к каннишу с Мауром, то разглядел под сорочкой тонкую кольчугу, а на бедре командира короткие ножны. «Итак, слушайте», — сказал капитан, когда прибыл последний новенький. «Всего, что будет сегодня, на самом деле не будет. Я разослал по мостам и воротам неполные группы. А вы дежурите здесь. Будете контролировать весь мать его город с этого берега реки». У главного входа Берен со Старым Вепрем со смехом раскуривали трубку. Из ноздрей Старого Вепря выходил дымок, точно внутри его головы работала кузня. На них тоже не было синих плащей и пристегнутых блях. Гаррет переступал с ноги на ногу. «Когда отбудем, командование примет Марса Нуэлис. Выполняйте его приказы. Если случится что-то требующее вмешательства, то бишь пожар, мятеж или нападение мать ее вражеской армии, Марсон решит, кто из вас не недотеп этим займется. Старайтесь изо всех сил. Если к моему возвращению Китамар не выгорит по самую кромку воды, значит вы потрудились сносно». «Что намечается?» — спросил Маур от имени всех. От ухмылки капитан Сенит даже помолодел. «Совместная операция. Не забивайте головы, детки. Мы вернемся до заката», — сказал он и махнул рукой расходиться. Гаррет развернулся и в растерянности поспешил в казарму. «Вот так», — сказал Маур. «Мы сказали, берем тетку Шипиху, мы делаем». «Они делают», — поправил Канниш. «А пока они в деле, мы сидим и всего делов. И дядя Марсон тоже. Дерьмово». Это ведь он все это начал. Должен было заканчивать. «Заканчивать, как ты понимаешь, придется дракой в тесных кварталах, с теми друзьями, кто на зубок знает местность и рад валить синих плащей», — молвил Маур. «Если кому одалживал деньги, лучше стряси их назад, пока наши не ушли. Кое с кем мы больше не увидимся». Группами по двое-трое опытные бойцы выходили на улицу. Неопытному глазу все это могло показаться обыденным. Гаррет разбирался достаточно и видел, что каждая отбывка была упорядоченной, скоординированной и подчиненной определенному замыслу, слишком ответственному, чтобы его туда посвятили. Клинки, что брали стражники, были короткими, зверовато устрашающими, скорее тисаки, чем мечи. Намечалась работа с близкой дистанции. Он представил себя бегущим по темному подземному ходу, почувствовал облегчение, что не ему сегодня быть там внизу, и устыдился этого чувства. Когда ушли последние, Марсон созвал новичков во двор проводить учения. К тому времени наступило позднее утро, но солнце не особенно припекало, и Марсон, похоже, скорее старался придать казарме видимость будничной работы, нежели вымещать досаду на молодых стражниках. Мудрое решение. Если люди тетки Шипихи следят за ними, то казармы будут казаться почти столь же многолюдными, как и обычно. Будет меньше причин задумываться, куда все подевались, а значит, меньше причин бить тревогу. Не хотелось размышлять о том, насколько внезапная атака подземного города отличалась бы от упрежденной теткой Шипихой заранее. «Гаррет Лефт!» — крикнул Марсон. Гаррет прервал упражнение, и подбежал к исполняющему обязанности командира. «Сэр, кое-кто хочет с тобой переговорить. Не задерживайся», — сказал Марсон и кивнул в сторону ворот, где в ожидании стоял Вэш. Дайвел Сенит выступил на улице Китамара, словно вышел на поле битвы. Трудно было не выпячивать грудь от гордости. Своих лучших людей он отправил к нанесенным на карту проходам. Без доскональных сведений, где пролегают туннели Шипихи, пришлось довольствоваться предположениями, но предположениями обоснованными. Над планом они корпели втроем с Паввисом и Лауфином. Обещалась крупнейшая из единовременных согласованная акция всей городской стражи. К ночи тетка Шипиха и те, кто под ней ходит, окажутся или за решеткой, или в реке. Для капитана большой разницы не было перекресток где он засек шипиху мало изменился с того дня та же дверь та же красная ткань но там где раньше виднелись полупустые улицы теперь вовсю развозили по домам вино хлеб и фрукты ручные тележки Трое его людей развешивали к празднику урожая цветные фонарики пока местная дама с круглым английским лицом и английскими кудрями критиковала их деятельность Берен и надтенторрт Прямо на булыжниках резались в кости и передавали друг другу мех с выпивкой. К ним на корточке подсела девочка со скучающим видом. Сенит приткнулся к стенке за спиной Берена. Оттуда он мог казаться зрителем игры и без помех просматривать нужную дверь. «Эй, малявка!» — позвал он, и девочка подняла взгляд. «Ты мой гонец?» — она кивнула. «Знаешь, что делать?» «Когда вы скажете, я пойду на площадь Клавки лавке Джеммы Кортон, и человек в красной куртке даст мне серебряник», — Сенит кивнул. Суть уяснила. На каждые из таких внешне невинных дверей и ворот он поставил своих людей с приданными бегунками. По его слову, гонцы ринутся сквозь город, а с прибытием одного с места будут готовы сорваться еще двое-трое. По его расчетам, Даже если придется перебираться за реку, он сможет подать сигнал к штурму отсюда до западной стены камнерядья в пределах часа. И две трети потайных точек входа стража возьмет огнем и мечом. А у оставшейся трети его воины подождут в засаде, пока крысы не начнут разбегаться. Его мучила жажда, но ни воды и ни выпивки. Через силу капитан заставил себя не пялиться на проем. По другую сторону двери мерещилась тетка Шепиха. «Парни!» — обратился он, когда Над Тор бросил три игральные кости, притворяясь проигравшим. «Если дело кончится скверно, для меня было честью служить городу вместе с вами». «Не кончится!» — возразил Берон. «Мы вздернем гадов на их кишках, и пусть коты жрут то, что оттуда попадает!» «Оставь чуток магистратам, а то они обидятся, что мы порезвились без них», — посоветовал Тор. На минуту Сенет ощутил всеохватную любовь к своей страже. Не только к этим двум бойцам, а вообще ко всем. «Тебя как звать, мелкая?» Девочка уставилась на него. «Мира». «Ну так что, Мира, отчего бы тебе не сбегать и не заработать себе немножко серебра?» Любым другим днем в здешнем обеденном зале пил и ел бы личный состав, подкрепляясь перед обходом или возвращаясь с дежурства. Сейчас все крючки на восточной стенке были увешаны брезентовыми накидками. Патрульные надевали их в промозглые дни. Из холодного очага вычистили залу. Гаррет присел на потертую лавку, а его брат стоял, сцепляя и разжимая ладони, как всегда, когда злился. От окружающей пустоты помещение казалось огромным, а пространство, разделявшее братьев, непреодолимым. Вэш глубоко вдохнул, словно стоял на краю моста и набирался смелости прыгнуть. У это заныли скулы, и он только что осознал, что не стискивал зубы уже несколько дней, а то и недель, а то и с уходом из дома. «Как домашние дела», Наконец спросил он отчасти, сжалившись над братом. напряженно ответил Вэш. «Сварливо». Он неосознанно махнул правой рукой. Так порой делала мать. «Твой уход спутал дела». «Знаю», — сказал Гаррет. «За это прошу прощения. Дядя Робсон передал, что с тобой разговаривал. Про баржу с сахаром». На тренировочном дворе кто-то крикнул о начале поединков. Стук деревянных учебных мечей диранул уши. Было такое, произнес Гаррет. Они хотят, чтобы ты вернулся, сам себе кивнув, сказал Вэш. Я пришел сюда и. Ведь правда, ты же спишь в одной комнате с пятью другими мужиками, От твоего довольствия едва хватает на прокорма, уж никак не на отдельный дом или свое дело. Меня устраивает, сказал Гаррет. Суть не в оплате. Я обучаю Ирит, объясняю ей, какой в действительности китамар, каково ей будет здесь жить. Она не та, что ты думал. На самом деле она совсем другая. Вэш на него не смотрел. Глаза брата перебегали с окна на очаг, еще на пол, куда угодно, но не на Гаррета. Его рот тонко сжался. Раньше так бывало, когда младшего тошнило. А Гаррет чувствовал лишь усталость. «Да, ты прав», — сказал он, но Вэш продолжал, не обращая внимания. «Ирит забавная. Этого не понять, не проведя с нею какое-то время, но она знает толк в колючих шуточках. И совсем одинока. Ей столько пришлось оставить, чтобы поехать сюда, а мы ни о чем ее даже не спрашивали. Ни о чем не знали». Вэш опустился на лавку напротив, уперев локти в колени. «Согласен, и тут ты прав», — сказал Гаррет. Наверняка со временем я бы хорошенько ее узнал. И не сомневаюсь, что она замечательный человек. Дома не знают, что я у тебя. Не говори им, что я приходил, ладно? Я понимаю, ты хочешь меня вернуть. Своим уходом я подвел всю семью. Груз на моей совести, и поверь мне, его не сбросить. Но есть по-настоящему я, а есть тот, кем вы меня хотели бы видеть. И эти двое между собой не стыкуются. «Не знаю, чего хочу я», — сказал Вэш, и впервые, как пришел, посмотрел в глаза Гаррету. Впрочем, неправда. Я гляжу на тебя и вижу, какую ты совершаешь ошибку. Не отдай закончить. Мне ясно, ты скучаешь по друзьям, хочешь остаться кем был, когда был мальчишкой. Еще ты осаживаешь отца, чтобы он не указывал, как тебе жить. Ты поступаешь наперекор, и сейчас тебе жалеть не о чем. Но через пять лет... «Десять? Двадцать? Ты будешь кем-то вроде дядьки Канниша, который хвастается случившимся не с ним и строит из себя героя эпохи, хотя на самом деле простой наемник, кому повезло сесть на жалование из наших налогов. Для тебя я хочу лучшего. Хочу, чтобы ты жил, как заслуживаешь, а не этакой жизнью. Но... Но если ты вернешься, не обещаю, что останусь я». Гаррет словно ослышался или не до конца разобрал сказанное. Он понимал слова, но осмысленно сложить их вместе не мог. «Я не выдержу смотреть на вашу с ней свадьбу», — сказал Вэш. «Думаю, это меня убьет. Поэтому я не знаю, что делать». Гаррет наклонился вперед. Его поза так походила на позу брата, что вместе они сидели как бы по обе стороны какого-то странного зеркала. «Ты ее любишь». Я ей не говорил. Никому не говорил. Но когда ты ушел, я страшно обрадовался. И устрашился того, что обрадовался. Подумал, может, это мой шанс. Тем, кто женится на ней, буду я. У нас получится с караваном, дом будет спасен, а я... Я буду с ней. Потом отец и Робсон начали строить планы, как вернуть тебя назад, и я испугался. И мне так жаль, что я не желаю твоего возвращения. Ведь я очень хочу, чтобы ты жил дома. Он не обратил внимания на побежавшую по щеке слезу. «Я рвусь на части, брат! Сражаюсь сам с собой и с тобой тоже!» Будто ему в ответ шумы и крики с тренировочной площадки переменились. Стук деревяшки о деревяшку уступил лязгу настоящей стали, а затем — свисткам, возвещающим тревогу. Гаррет вскочил и кинулся к двери, еще не понимая, что делает. Гул крови в ушах почти оглушал. На поясе висел короткий меч, и он обхватил ладонью навершие. «В чем дело?» — успел проговорить Вэш. «Будь тут!» — бросил ему Гарод. К двери с красным полотнищем Сенет подошел первым. Он не стал задерживаться, чтобы постучаться или окликнуть, а прошагал по прямой через суетливую улицу, на ходу вытаскивая клинок, и врезал с ноги по краю двери, где должна находиться защелка. Доска раскололась под сапогом, но понадобился второй удар, чтобы дверь распахнулась. На улице еще не опомнились от странности происходящего, как он вломился внутрь, готовый к драке. Внутреннее помещение деревянного здания когда-то претерпело пожар. Голые косяки и балки давно обуглились, крошась в пепел. Сквозь дыры в крыше падали лучи света, а пол был покрыт сором и голубиным пометом. Сенит быстро двинулся вперед, скали зубы с клинком наготове. Но впереди никого не оказалось. «Ладно», — сказал он, — «где-то здесь есть ход вниз. Давайте-ка найдем его». Он пошел дальше, следуя за отпечатками ног в пыли и дерьме. Они привели его на задворки постройки, затем вправо, и пропадали из вида без определенного направления. Будто люди потолклись в этом месте, покружили, а потом повернули туда, откуда пришли. «Вот оно здесь», — сказал Сенит, топнув по полу и вслушавшись в отзвук удара. Позади него старый кабан поддел плохо пригнанную половицу. Сенит указал, чтобы ему помогли остальные. За несколько минут они проделали новую дыру, ведущую в узкий подпол. Самым худым из них был Дауд Белинг. Он и просочился вниз, в темноту, зажав зубами кинжал. Как только он скрылся, сенет присел у отверстия. «Ищи потайные ступеньки или старый колодец. Как найдешь, постучи рядом в пол, и мы отыщем дорогу вниз, или проделаем сами». Тишина длилась дольше, чем ему бы хотелось. Хорошо хоть слышался шорох и царапанье, пока Дауд лазил под полом. Когда высунулась его голова, оказалось, что стражник весь обсыпан пылью. «Внизу ничего нет, капитан», — сказал он. «Одна грязь». «Не может быть!» «Под этим домом нет никакого прохода, сэр. Открытая щель под лагами. Тут только грязь и крысиный помет». «Расширьте эту дыру, мать вашу! Я сам найду его!» — заявил Сенет. Однако внутри у него уже поселился страх. Нападавшие не набрасывались наскока, иначе было бы не так страшно. На площадке для упражнений и еще у конюшни они спокойно шли вперед. Числом с дюжину, может, больше. Гаррет вытащил меч. На площадке началась возня. Трое стражников спешно откатывались назад. На них наседали пятеро чужаков. У конюшни обнажили клинки четверо, двое в синих плащах и двое пришлых в грубо выделанной коже. Позади казармы и с улицы дули в свистки. Казалось, что враги были везде. «Они нас всех убьют», — подумал Гаррет. «И следом они убьют Вэша». Он повернулся в одну сторону, потом в другую — ища место, где принять бой, не оказавшись в подавляющем меньшинстве. «Эй!» — крикнул он испуганно и агрессивно. «Эй, валите отсюда нахрен!» И будто в ответ голос Маура, высокий, с переливами паники, позвал из-за кухонь. «Сюда, ко мне!» Гаррет побежал, в прискачку, будто между одним шагом и следующим мог перемахнуть целую улицу. Присяга и угрозы кровопролития распирали его изнутри, пока не пришло ощущение, будто вся целиком казарма — составная часть его тела, будто какой-то дух или мелкий божок снизошел на него, привнося уверенность и силу, превышавшие его собственные. Обогнув угол здания, он увидел окруженного Маура. Два инлийская и ханчийская женщина, все с выставленными клинками, загнали друга на середину открытого пятачка, где стражники развешивали сушиться форменные плащи и одеяла. Разбойники обходили его по кругу, как волки-пса, безжалостно и терпеливо, а Маур вертелся, стараясь защититься разом со всех сторон. Гаррет не замедлил бег, но изменил встречный угол, изготовился к шибке, налетая всем телом. Ханчийка заметила его краем глаза, но не рассчитала скорость, отдергиваясь назад, когда он был уже вплотную. Гаррет с усилием рубанул, метя в ногу, откинул блокирующий меч назад и прочертил неглубокий порез под коленом. Инерция пронесла его мимо, но самую малость. Он повернулся, жалясь с быстротой мысли. Уколы, устремленные в лицо, в ногу, в живот, на чистой ярости и приливе духа, вместо тактики заставили противницу дрогнуть и попятиться. На тренировке Берен говорил, что бой выигрывает более сообразительный, но сейчас Гаррет не рассуждал. Огненное бешенство окрылило его, и сама мысль, что в следующую пару секунд он может погибнуть, казалась не стоящей и слабой отмазкой. Не то чтобы неверной, но исчезающе маловажной. Он обрушил три взмаха так быстро, как только сумел, и в третий раз Ханчийка вскрикнула, спотыкаясь. Движение справа увело его танец в сторону, прочь от гибельного удара, и тот, что покрупнее из инлисков, рассек воздух, где он только что стоял. За плечом нового врага Маур улучшил позицию и наседал на меньшего инлиска нацеленными, выверенными выпадами. Гаррет заорал, и голос показался ему громче, чем могло быть по-настоящему. Противник сместился, разворачивая его от женщины, которая воспользовалась возможностью, бросила меч и побежала. Полез в мой дом, гнида, выговорил Гаррет, подчеркивая каждое слово выпадами клинка в глаза Инлиска. Напал на моих братьев! Жить тебе, сука, в падлу! Холодно сосредоточенный Маур, быстро зыркнул на них. Как только противник Гаррета перешел к контрудару, Маур отпрыгнул от своего врага, расчетливо в недосягаемости, и метнул меч. Вращаясь, лезвие стукнуло в плечо и отвлекло бандита как раз вовремя, чтобы новый удар Гаррета достал его глотку. Гаррет до этого не убивал людей. Никого еще по-настоящему не избивал и не ранил. Острие проникло сквозь неподатливый хрящ кадыка с хрустом, не похожим на все другие ощущения. Лишь легкая дрожь передалась от клинка рукояти, от кисти предплечью, но Гаррет знал, то пришла смерть. Человек отскочил, стукнув по клинку Гаррета в запоздалом парировании. Кровь полилась по его шее, и глаза съезжали то влево, то вправо, словно он искал, куда бы удрать. Маур скользнул вокруг, подцепляя меч, выроненный ханчийкой. Раненый замахнулся на Гаррета, и тот подивился силе удара. В следующем сил было меньше. Мужчина упал на колени, с устремленно-гневным выражением попытался выдавить новый вдох. На горле булькнула кровь. «Даю намек», — сказал Маур за душевным тоном. «Не пора ли тебе во свояси? Последний из троих волчар, теперь внезапно один и в меньшинстве, повернулся и побежал. Раненый попытался привстать и не сумел. Уткнулся коленями в камни, над которыми натягивали бельевые веревки, и так на коленях и умер. «Что за херня творится, Маур?» Снизошедшая на эта блаженная ярость спадала, и он почувствовал, как трепещет тело, словно сотрясается окружающий мир, А он один стоит неподвижно. Это была заподня, сказал Маур. Они выманили из нашей казармы всех опытных стражей, чтобы добраться до нас. Зачем? До нас это до кого? Они глядели друг на друга, казалось, долгую минуту, а скорее всего, короче вдоха. Только не это, проговорил Гаррет и припустил к подвалу. Маур наступал сзади на пятки. Перед отпертой дверью камеры расположились трое, и никто из них не служил в страже. Гаррет потянул меч, сейчас походя на мышь, брицающую зубочисткой. «Убирайтесь отсюда! Проваливайте!» Маур взял трофейное оружие на изготовку, и тут из двери шагнула женщина. Она была инлиской с черными коротко стриженными волосами и шрамом под молочно-белым глазом и руки и рукава были в крови по самые локти. «Что вы сделали?» — спросил Гаррет. Тетка Шипиха прикинула его навес как рыбак, оценивая, оставить ли малька или выбросить в реку. «Он обокрал меня. Он продал врагам мои тайны. Он приступил наши законы», — сказала она. «А я верю в законы. А как же?» Шипиха пошагала на выход, не оглядываясь даже мельком. Трое телохранителей отступали вместе с ней, не спуская глаз с Маурой и Гаррета, готовые пустить мечи в ход. Остриё клинка Маура медленно никло, пока не коснулось шершавой плитки. Как только налётчики скрылись, Гаррет вошел в камеру посмотреть, что стало с заключенным. Это была ужасная смерть. Проверенные опытные бойцы прибывали назад до полудня. Некоторые торопились не иначе, как успеть на уже оконченный бой. Другие тащились медленно издалека. Их выставляли аж до больницы за городской стеной, и возвращались они с тихой злобой артели, выложившейся до конца, но все равно получившей выговор за недоделки. Вэш выбрался из общего зала на побоище с выкоченными глазами и щеками цвета пепла. Гаррет видел, как тот уходит, но на прощанье не обмолвился словом. Хитросплетение дома Левт нынче, похоже, просели в значимости, и до младшего брата это тоже, наверное, дошло. Четверо стражей погибло при обороне, и пятеро получили раны. Полегло трое врагов, включая того, кого прикончил Гаррет, а также узника, вора, человека, обокравшего тетку Шипиху и поплатившегося за это. Капитан Сенит прибыл почти что последним, уже на закате. Принял рапорт Марсона Уэллиса. Имена павших, повреждения, причиненные казарме, цену за нанесенный врагу урон. Слушал невозмутимо, будто обыкновенным днем пролистывал сводки происшествий. Выслушав до конца, лишь кивнул и отдал приказ. С завтрашнего утра патрули несут службу в обычном режиме. Зашел к себе в кабинет и вернулся пару минут спустя с охапкой карты фонарем. На глазах у стражников положил свою ношу на середину учебного поля, опрыскал карты горючим маслом и запалил. Дым восставал столпом мрака, достигая невидимых глазу воздушных течений и навсегда пропадал в вышине.